сложности, странности, трудности, где-то романсы неспетые, терпкость романов в будущем, что-то ушло уже в лету, грусти, тоски не оставили, светлые чувства прекрасные, было такое все дивное, сколько еще будет разного.